«И будешь милой?» Милый? «И позволишь мне?» «Наверно». «Все?» «Ну хорошо. Все». Гордон осторожно вновь положил ее. Тревоги отлетели. Нежность солнца наполняла сладкой истомой. «Разденься, дорогая», — шепнул он.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 Нисколько не подумал, не позаботился. О чем? Ты знаешь.